Взять, к примеру, того же Половникова. Всю сознательную жизнь при советской власти прожил, а в Бога верит. Поддался с молодости религиозной мамаши. Понимаете, даже семьи собственной не завел, бобылем живет, с домашним хозяйством один управляется. Но мужик честный, до беспредельности. Странный какой-то, Голубев помолчал, каждое слово из него... Клещами вытягивать надо, кажется, что-то он договаривает Не договорить Федор Степанович может, но соврать — никогда. Великим грехом ложь считает. Квоздарев мельком взглянул на часы. О, придется вам заночевать у меня, гостиницы в Серебровке нет. Я обещал Кротову, не беспокойтесь, до Кротовской усадьбы дальше, чем до моей. «Разговор у меня с участковым — это другое дело», — пробасил бригадир. Серебровка, погруженная в осеннюю темень, тихо засыпала. В доме участкового светились только два окна. Кротов в стромодных очках с тонкими металлическими душками, сидя за кухонным столом, читал газету. «Думал уж, не придете», — сказал он Голдеву. «Семья спит, сам ужином угощать буду» и несуетливо стал разогревать на электроплитке большую сковороду жареных окуней. Вчера вечером березовские мальчишки подарили удочкой на Потеряевом озере ловят. — Часто в Березовке бываете? — спросил Слава. — Каждый день. Там центральная усадьба колхоза, ну и, понятно, рабочий кабинет мой там же. Не надоедает взад-вперед ежедневно по два километра шагать. — Это у меня как физзарядка. При срочности служебный мотоцикл имеется. Связь к моим услугам Кротов показал на телефонный аппарат, стоящий на тумбочке у кухонного буфета, и неожиданно сменил тем разговора. Какие успехи в раскрытии преступления? Неутешительные. Голубев устало присел к столу и принялся пересказывать то, что узнал от серебровцев. К концу его короткого рассказа подоспели окуни, ставя на стол кротиков. К ворчащую сковородку Кротов заговорил. У Репьева в пьяном состоянии имелась порочная замашка. Неразумные шутки шутить. То, бывало, начнет с нехорошим смешком кому-либо угрожать, что подожжет усадьбу, то засидевшийся в гостях старуха скажет, что ее старик только что в колодец упал, то всей деревней объявит, будто у пасеки фантом нефти из земли вырвался. И там начался такой пожар, который вот-вот докатится до Серебровки и спалит всю деревню. Словом, находясь в нетрезвом состоянии, Гриня было омутил народ основательно имел к тому же в этом отношении артистические способности. Так вот, полагаю, не подшутил ли Репев таким способом над цыганами. Серебровцы понятно давно раскусили его неразумные шутки и пропускали их мимо ушей. «Мили, мол, Емеля, твоя неделя!» А цыгане, по невиденью, могли принять за чистую монету. Весь ужин Голубев и Участковый, словно соревнуясь, высказывали друг другу самые различные версии, но ни одна из них не была убедительной. В конце концов, оба решили, что утро вечера мудренее, и Кротов провел Голубева в отведенную ему для ночлега комнату. Рядом с кроватью выселась вместительная этажерка, битком заставленная годовыми комплектами журнала советской милиции. У окна стоял письменный стол. На нем в разброс лежали толстые комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР, такой же пухлый том криминалистики, судебная медицины гражданский кодекс РСФСР со множеством бумажных закладок, школьный учебник русского языка и небольшой сборник стихов, Александра Плитченко. Над столом, в простенке между окнами, висела застекленная большая фотография, на которой улыбающийся молодой генерал с пятью звездами в квадратных петлицах пожимал руку совсем юному красноармейцу, чем-то похожему на Кротова. Заметив, что он Голубев внимательно рассматривает фотографию, Кротов с некоторой смущенностью заговорил. За неделю до начала Великой Отечественной войны Командующий Западного особого военного округа поздравляет меня с выполнением боевой задачи по стрельбе на отлично. Через сутки, как я отправил эту фотографию родителям, грянула война. Голубев с нескрываемым уважением посмотрел на Кротова. — С самого первого дня отечественную начали. — Так точно. И в последний день расписался на Рейхстаге. Фашистский главарей из фюрера бункера выкуривал, умершленных геббисовских детишек своими глазами в кроватках видел. Жуткая картина, доложу вам. Трудно в первые дни войны было. На глазах Ротова внезапно навернулись слезы, однако он быстро совладал с собой. На войне всегда нелегко, товарищ Голубев, а для западного округа отечественное началось особенно трагически. Командование утеряло связь, Войсками, наш стрелковый полк, к примеру сказать, трижды попадал в окружение. Когда последний раз вырвались из кольца, в живых осталось всего около роты. Голубев рассеянно взял со стола сборник стихов, перелеснув несколько страничек, спросил, — поэзию любите? Райцентри недавно купил стихи о деревне, понравились. Ей шутливый, но вроде как про нашу серебровку написаны. Вот послушайте. Участковый взял у Голубева сборник, полистал его и с неумелой театральностью продекламировал. «Шумно в нашем сельсовете! Ба! Знакомые все лица, разлетевшиеся дети, прилетели подкормиться!» Возвращая сборник, улыбнулся совершенно точно подмечено. «По воскресным и в праздничным дням молодежь из города в село словно саранчана летает» и мясо отсюда в город везут, и овощи разные. Родители едва-едва успевают разворачиваться. Из прилетающих подкормиться пасечник ни с кем не конфликтовал. Исключать такое, полагаю, нельзя. Но доложу вам, серьезных конфликтов Фурии Пьева с односельчанами не было. Пьяные его куражи близко к сердцу не принимали, напротив, потешались, и только... Откуда... Репьёв здесь появился после исправительной трудовой колонии. Отбывал семилетнее наказание по статье 125. — Да, — удивился Голубев, — редкая статья. Выходит, он детей воровал? — Выходит, так. Подробности не знаю. Пробовал вызвать Репьёва на откровенность, однако Гринни под разными предлогами уклонился от разговора. — Не отомстил ли ему кто? — Из родителей. Струдняюсь ответить, кротов, поджав губы, задумался и вдруг предложил. — Давайте отдохнем, товарищ Голубев, а то мы до утра будем ломать головы и все равно ничего путного не придумаем. Заснул Слава, как всегда, быстро, но спал на редкость беспокойно, ворочался сбоку бок бормотал что-то невнятное, всхлипывал и по-настоящему окунулся в сон лишь под самое утро, очнулся от громкого возгласа. — Товарищ Голубев! — Слава открыл глаза. В дверях комнаты стоял одетый по форме кротов.